Новый цирк. Часть первая. Должность. Я выпросил три копейки, но, подскользнувшись, потерял их перед дверями пекарни, где намеревался купить горячего хлеба. Это меня взбесило. Как не искал я проклятую монету, она и не думала показываться мне на глаза. Я промочил, ползая под дождем, колени, наконец встал, оглядываясь, но улица была почти пуста, И надежда на новую подачку таяла русским воском, что употребляется для гаданий. Два месяца бродил я по этому грязному Петербургу, без места и крова, питаясь буквально милостыней. Сегодня мне с утра не везло. Добрый русский боярин, осчастлививший меня медной монетой, давно скрылся, спеша, конечно, в теплую изба, где красивая молотка ждала его уже без сомнения с жирным щи. Других бояр не было видно вокруг. И я горевал, пока не увидел человека столь странно одетого, что, не будь голоден, я убежал бы в первые попавшиеся ворота. Представьте себе цилиндр, вышиною трое более обыкновенных цилиндров, очки, которые с успехом могла бы надеть сова, короткую шубу-бочку, длинненькие и тонкие ножки, обутые в галоши Э-15, длинные космы волос, свиное рыло и вместо трости посох в добрую сажень вышиной. Чучело картинно шагало по тротуару, не замечая меня. Весь трепеща приблизился я к герою кунсткамеры, откуда он, вероятно, избежал. Самым молитвенным шепотом, способным растрогать очковую змею, я произнес. «Ваше сиятельство! разбитое отчаянием, я умираю с голода!» Привидение остановилось. В очках блеснул свет, прохожий направил на меня свои фосфорические зрачки. Невообразимо противным голосом этот человек произнес. «Человека труд кормит, а не беструдие. Работай, а затем ешь». «Это полка о двух концах», — возразил я. «Немыслимо работать под кишечную музыку, так сказать». «А», — сказал он, сморкаясь в шарф, в котором была окутана его шея. «Сколько же тебе нужно фунтов в день пищи?» «Фунта четыре, я полагаю. Разной?» «Хорошо бы, да». Урод полез в карман, извлек сигару и закурил, бросив мне спичку в лицо. Это было уже многообещающей фамильярностью, и я вздрогнул от радости. Как зовут? Альда Путана. Профессия. Но, торопливо возразил я, что такое профессия? Я умею все делать. В прошлом году я служил у драгомана в лакеях, а в этом рассчитываю быть чем угодно вплоть до министра. Без труда же и порицаю. Хорошо, проскрипел он. «Я нанимаю тебя служить в цирке. Обязанности твои не превышают твоих умственных способностей. Потом узнаешь, в чем дело. Жалование, кусок мыла, вакса, пачка спичек, фунт табаку, четверка калмыцкого чая, два фунта сахарного песку и сорок четвертаков в месяц, что составит десять рублей». «Быть может, — робко возразил я, — вы назначите мне шестьдесят четвертаков, что составит совершенно точно пятнадцать рублей». — Будь проклят, — сказал он. — Идешь, я зябну. — Я следую за вами, ваше сиятельство.